Голова 25. Скользкие лапы. Несмотря на явную опасность, мы на некоторое время застыли, глядя наверх. Да уж, время вечности в очередной раз не поскупилось, используя в игре такую громадину. Безусловно, есть массовые телепорты, которые могут мгновенно перенести небольшую армию в любую точку игры. Но корабль — это совсем другое. Одна такая штуковина заменяет собой, если я не ошибаюсь, до 15 массовых порталов. А еще на таких проще простого доставлять в технику. «Технику? Бежим!» — крикнул я. Друзья поняли меня сразу, очнувшись от оцепенения и помчались в сторону высокой стены зарослей. Черт! И дернула жена с разбить лагерь в центре поляны. До чего наивная беспечность! Хотя, конечно, вряд ли хоть кто-то мог бы ожидать столь массового паломничества над Джаркмонгу. Инопланетная трава кололась и хлестала нас длинными, тонкими, будто плети, ростками. Повсюду торчали корни, мешающие движению, а из глубины зарослей и вовсе раздавались звуки, не внушающие доверия. Грохот приземляющегося десантного корабля достиг максимума, практически оглушив нас, и резко затих. Замолкшие планетарные двигатели остывали с металлическим свистом, которому, в свою очередь, примешивался звон в ушах. Я обернулся. Оказывается, мы недостаточно далеко углубились в дебри растительности. «Александр!» — предостерегающий крикнул пушистик и тут же втянул голову в плечи, испугавшись громкости своего голоса. А на поляне тем временем разворачивалось действо. Десантные шлюзы раскрылись, и из чрева корабля выбежали игроки времени вечности. Подтверждаемые самые худшие опасения, большинство из них были под тысячный уровень. Изредка попадались девятисотые. Судя по их поведению, это кто-то вроде свиты или оруженосцев, сопровождающих аристократов. Когда последний игрок покинул трюм и выбежал на поверхность Джарк Монгвы, следом за ним показались приземистые машины с орудийными башнями, танки. А вернее сказать, ховер-танки, парящие метры над землей. «Отходите и ждите меня», — бросил в чат. Уж если судьба забросила меня так близко к операции ВВшников, надо разобраться, что тут происходит, а вот жизнями и уровнями друзей рисковать не стоит. Интересно, кто же все таки навёл бывший клан Ящерки на Джаркмонгу? И самое интересное, что, черт возьми, на этой планете делают земляне? Командиры отрядов громко объяли построение, игроки заняли свои места так слаженно, будто тренировались каждый день в течение минимум года. Ховеры рассредоточились по поляне, грозно врачая башнями, и взяли под контроль внушительную площадь. Прорваться мимо них не смог бы, наверное, никто. Неожиданно в сторону незваных гостей выдвинулся наш знакомый Мболи, которого сопровождали еще несколько мышек Сенги. «Я замер, гадая, что же сейчас произойдет. Может быть, нас слили местные? все таки не каждый день гости их ареала интересуются библиотекой. Наверняка они что-то заподозрили». Аккуратно подкравшись к краю зарослей, я пригнулся и начал наблюдать за тем, что происходит. Звуки разговора до меня не доносились, все заглушали ховеры и многоголосый гомон отрядов. Боли держал оружие наготове, но не похоже, чтобы угрожал одному из офицеров времени вечности, который вступил с ним в диалог. Сам маленький крыс был 302 уровня и явно не горел желанием геройствовать. О чем же они говорят? Внезапно события начали развиваться по непредсказуемому сценарию. Офицер ВВшников, рослый Амбал Мирахец, взмахнул черным футуристического вида мечом и раскрыл беднягу боли вдоль туловища пополам. Несколько Сенги, которые пришли вместе с ним, бросились в рассыпную. Лишь один широко расставил ноги, закрепившись как бывалый боец, и открыл огонь из бластера. Выстрелить ему, правда, удалось только один раз — Смелого игрока разорвало на части прямым попаданием из нескольких крупнокалиберных винтовок. Крыжи же, которые побежали, время вечности не стало трогать. Оставаться здесь становилось с каждой секундой все опаснее. Поэтому я, активировав обычное и улучшенное зелье невидимости, рванулся вглубь зарослей, догоняя своих компаньонов. Последние ждали меня на какой-то узкой тропе, открывшейся спустя полсотни метров. «Рискуют же», — подумал я. «Что там происходит?» возбужденно спросила Мари. «Как они нас вычислили?» «Ничего не ясно», — покачал головой я. «Нам надо уходить, и как можно скорее». «Наверняка это дело рук продажных Сенги!» В сердцах воскликнул Пушистик. «Знал ведь, что этому народцу нельзя доверять!» Я сочувственно посмотрел на Нари, который чуть ли не рвал на себе волосы и попытался его успокоить. Не похоже на них. Я сейчас видел, как Мирахис из «Времени Вечности» отправил старину более на перерождение. «Может, что-то не поделили?» — с сомнением в голосе произнёс Хиба. «Некогда рассуждать!» — неожиданно разъеделась француженка. «Александр сказал же, надо уходить!» Остальные, оторопев, посмотрели сначала на нее, потом на меня. «Мари права!» — кивнул я. «У них ховеры!» «Дьявол!» — вырвалось у пушистика. «Что еще за ховеры?» — нахмурилась Мари. Внезапно кто-то в траве позади нас зашуршал, что-то хрустнуло. Не сговариваясь, мы все одновременно среагировали и нацелились на подозрительно шевелящиеся заросли. Подняв тучу пыли, на тропу выскочил взъерошенный сэнги и, завидев нас, выронил из лап серебристую винтовку. Хуремя вечности! заверещал он. Хуремя вечности там! Не убивайте! Хиба резко шагнул вперед и, схватив Сэнги огромной зеленой ручищей, поднял его над землей. Крыс зажмурился, приготовившись к самому худшему. Кто ты? — спросил я, одобрительно кивнув великану. — Камба! — севшим голосом ответил крыс. — Это я и так вижу, — произнес я. Коротышку сто сорокового уровня и впрямь звали камбой. — Не убивайте меня, я вас выведу, — пролепетал крыс. — Я знаю тропы. — Александр! — вмешался Нари. — У этих мелких пунтик на тропах. Все окрестности ими изрезаны. Сами мы можем запутаться, а малявка нас и вправду может вывести. — Думайте быстрее, — осмелел камба. «Я слышал, они сейчас будут прочесывать заросли». «Хорошо», — кивнул я, — «мы тебя не трогаем. За это ты нас выведешь отсюда, а если обманешь, отправишься на криил. «Как же хорошо, что в игре есть возможность предусмотреть максимум подводных камней, и жаль, что так невозможно сделать в реальной жизни». «Договор?» — «Договор», — часто закивал Крыс. Система зафиксировала обещание Камбы, и Хиба тут же опустил его на землю. Я похлопал великана по плечу, желая таким образом еще раз выразить свое одобрение. Вот что значит сила и рост. «За мной быстрее!» — тоненько крикнул Камба, подобрав свою винтовку и бросившись в сторону по тропе. Мы последовали за ним, и вовремя. Рядом послышался звук, сминаемых чем-то тяжелым зарослей. Когда мы уже скрылись за поворотом, я краем глаза увидел тяжелый ховер, вывалившийся на тропу практически в том месте, где недавно стояли мы. Дальнейшее напоминало какую-то бредовую аркаду. Мы бежали следом за Сэнги, ныряя в какие-то непредсказуемые повороты, выскакивая на круглые перекрестки и выбирая, казалось, самые неподходящие разбилки. Говорить было тяжело, но на помощь пришел командный чат. Я расспросил нашего неожиданного проводника, откуда он взялся и почему так боится выбешников. Они убивают Сэнги, написал в ответ Камба. Почему? спросила Мари. Я не знаю. — ответил Крыс. — Мы с Мболи подошли к ним уточнить, с чем связан визит, а их командир убил нашего. — Так ты из отряда Мболи? — уточнил Пушистик. — Видимо, им не понравилось, что ваш босс потребовал деньги за посещение ареала. Неожиданно Камба остановился и бросился в заросли, знаками показывая, чтобы мы последовали его примеру. Едва мы прыгнули в высокую траву, по тропе пронесся отряд вывешников в сопровождении Ховера. Дождавшись, пока они скроются, мы вновь выскочили на тропу и побежали в обратную сторону, к неприметному ответвлению. Смутно, где-то на уровне подсознания, я решил, что время Вечности никого не ищет. Слишком уж это не похоже на облаву. Скорее, на поиски чего-то особенного. И все же неясно было, почему они высадились именно там, где располагались мы со своими планшетами. Черт возьми, а ведь наши спутники всё ещё бороздят орбиту игрового ареала Джарк Монгуэ, — с улыбкой подумал я. «Мы имеем право потребовать деньги за посещение нашей планеты», — ответил Камба. «С чего вдруг?» — возмутилась француженка. «Вы какие-то особенные». Крыс на этот раз промолчал, продолжая нестись по бесконечным лабиринтам троп. А у меня в голове возникла мысль. Быть может, это как-то связано с версией об их восстании. Сэнги же во всеуслышание объявили мятежниками, хотя на самом деле они были ни при чём. Может быть такое, что взятка за посещение локаций на Джарк Монгви — это своего рода компенсация? Камба, вам разрешают брать деньги за то, что вы молчите о войне сетов и тал цигов? К чему недомолвки? Лучше сразу взять быка за рога. Крыс на мгновение сбился с ритма, но продолжил молчать. Что ж, теперь это уже не играет никакой роли. Я получил подтверждение своих мыслей. Прошло, наверное, еще около четверти часа, пока Камба не остановился и не сказал слух. «Теперь мы в полной безопасности. Я свою часть договора выполнил». «Постой», — сказал я. «Ты можешь достать нам транспорт?» Камбани, понимающий, посмотрел на меня. Он явно уже вознамерился убежать, считая, что мы в расчете. «Нам нужно в другую локацию», — пояснил я. «И мы будем благодарны, если ты опять нам поможешь». Крыс, не мигая, смотрел на меня блестящими бусинками глаз и усиленно соображал. Его взгляде прямо-таки ощущалась мучительная борьба между желанием послать нас к чертям и желанием помочь. Наконец он сделал свой выбор. «Сто тысяч!» — сказал Камба. «Да ты!» — начал Пушистик. «Сто тысяч за что?» — спросил я, жестом успокоив Нари. «Сто тысяч за помощь и десять процентов от того, что вы найдете, храбро отчеканил крысёныш, не обращая внимания на ярость Пушистика. С половину минуты я судорожно размышлял над предложением Камбы. «Сто тысяч кредитов, конечно, дороговато для услуг наемника, пожалуй, даже слишком». Но сейчас на кону наши уровни, возможность найти сет первого рекини и что-то еще ради чего здесь появились все эти гости. Умереть же и пропустить самое веселье из-за банальной жадности не хочу. И тем не менее, это не повод платить полную стоимость. 10 тысяч и 1 процент. И тут Ценги меня удивил. «Согласен». Видимо, этот хитрец с самого начала предположил, что придется уступить. и просто-напросто завысил цену на порядок, как ближневосточный торговец. Скрепив наше соглашение новым договором, Камба тут же призвал невероятно расхристанную летающую платформу, похожую на ту, которой пользовался Печеный градус. «А чем-нибудь более надежного нет?» — скривилась Мари, критически осматривая покрытый пятнами ржавчины летательный аппарат. «Интересно, это он от времени таким стал?» «За такие деньги это лучшее!» — вздёрнув свой длинный нос, ответил Камба. А еще она летает так низко и медленно, что ни один радар нас не засечет. «Грузимся!» — со вздохом проговорил я. «Будем надеяться, что на глаза никому не попадемся. «Здравствуй, Саша!» В этот момент пришло личное сообщение. «Светка!» Снова она появляется в самый неожиданный и в самый ответственный момент. «Привет!» — ответил я, сбираясь на провонявшую машинным маслом платформу. «Извини, мне сейчас некогда. Скрываюсь от земного правосудия». Светка явно не оценила мою попытку пошутить. «Я знаю, что ты на Джарк Монгви». «Кто бы в этом сомневался?» В это время ржавая платформа Камбы взмыла вверх, угрожающе кренясь на левый борт. А крыс, стоявший за рычагами управления, обернулся и спросил. «Куда движемся?» «Плато забвения», — скомандовал я. «Я рада, что ты подал мне сигнал с помощью своей новой девушки», — продолжила Светка. «Черт побери, все-таки Чарли!» Я смачно выругался вслух, ловя на себе удивленные взгляды своих друзей. Даже Камба, нацепивший для важности очки консервы, смешно покосился в мою сторону. На тебя по-прежнему можно положиться, пришло новое сообщение от Светки. Молодец, что не стал делать явных намеков. Но выбор точки путешествия дал мне подсказку. Остальные же продолжают читать это одной из многих операций, затеянных, чтобы остановить монстра. Только смотри, не заснайся». О чем ты? Не выдержал я. «О том, что ты ищешь Сет первого, разве не так?» Ответила девушка вопросом на вопрос. Большие глазы озаботились его поисками, когда темный выкосил почти треть их топовых игроков. Им удалось уговорить верхушку Времени Вечности снарядить экспедицию на Джарк Монгу. Ты даже не представляешь, что сейчас творится, ведь всем известно, что у Сэнги и Содружества есть договор, по условиям которого никто не может вести в их ареал свыше сотни игроков. «ВВшники его нарушили. Это война, Саша». «Война. Время Вечности пытается захватить земной ареал. Реки воюет с землёй и одновременно отбивается от темного. А крысиная планета оказалась в центре скандала галактических масштабов. Договор о неприкосновенности, который пришлось нарушить из-за набора игровых вещей». «Сеты», — не попад добавила Светка, — Времени Вечности нужно оружие первого, которое спрятано где-то на Джарк -монге. Платформу качнуло, и я от неожиданности присел. О каких сетах говорит Светка? А с эти первого, в комплекте с которым, оказывается, идет еще и оружие. И тут меня будто током ударило. Не сет, а сеты. Пропавшая древняя раса.